Глава четвёртая Мы застряли в Твери, и никто не мог мне внятно сказать, когда сможем снова двинуться в путь. Дождь шел не переставая, уже третий день, заставляя нас всех на стенки лезть. Я злился, особенно на состояние дорог, которые и не позволяли нам выехать из Твери. Я не претендую на автобаны, но приличную гравийку-то сделать можно, в конце концов, с насыпями и стоками воды в кюветы. Не такая уж это великая инженерная мысль. С более сложными дорогами древние римляне вполне справлялись, а у нас в чем проблема? И я даже знаю ответ. Деньги. Деньги и недостаток рабочей силы. Вот основная причина. Все остальное вполне решаемо. Кроме меня, на стены лезли Мертенс и его заместитель Ушаков. В тот день они, естественно, не смогли предоставить мне никакого разумного плана по улучшению города. Я их отправил думать и пригрозил, что если они сегодня не явятся с нормальным планом, то кто-то может пострадать. «Но не один же я должен страдать в конце-то концов». «Этот жуткий дождь никогда не закончится», — пожаловалась Елизавета, стоя у окна и глядя, как по стеклу сползают капли. Они соединялись между собой, образуя в итоге ручейки, стекающие вниз и падающие на карниз. «У меня голова начинает болеть, когда я смотрю на эту безрадостную картину, да еще и мутит постоянно». «Ты не беременна?» Я подошел к жене и, обняв ее за талию, притянул к себе. Елизавета прижалась спиной к моей груди и закрыла глаза. «Нет, это усиливает мою меланхолию», — пожаловалась она. «Что со мной не так?» «Или со мной». Рассеянно проговорив это, я поцеловал ее в пахнущую духами макушку. «Но если ты не носишь дитя, то почему тебе постоянно мутит?» Я нахмурился, глядя на нее. «Лиза, тебя осмотрел врач?» «Саша, я не думаю... Я не прошу тебя думать по этому поводу». «Если тебе будет так легче принять решение, то я тебе прикажу. Это не шутки, Лиза». «Саша...» — я увидел, что она собирается со мной спорить. Черт возьми, Лиза!» Она вздрогнула и посмотрела на меня, а я слегка сбавил тон. «Хорошо. Раз ты не в состоянии принять самостоятельное решение о выборе врача, то я, пожалуй, сделаю это сам. Будь готова к тому, что сегодня в течение дня тебя осмотрят». Она попыталась вырваться из моих рук, но я держал ее крепко и не намерен был слушать возражений. Елизавета порывалась что-то сказать, но тут дверь приоткрылась и заглянул Спиранский. «Ваше Величество, к вам гонец от Макарова Александра Семеновича», — доложил он в своей обычной невозмутимой манере. «Так», — протянул я, отпуская жену, — «меньше всего я хотел бы сейчас видеть гонца от Макарова. Самого Александра Семеновича с его ежедневными докладами мне безумно не хватает» но получать от него известия через гонца как-то не хотелось бы. «А почему Александр Семенович не поехал с нами? Он что, не будет присутствовать на коронации?» — удивленно спросила Елизавета, мгновенно забыв про свои обиды. «Конечно, он будет присутствовать». Я вздохнул. «Ему еще нужно проследить, как его служба начинает работать в Москве. Вот только он и спросил позволения присоединиться к нам немного позже, потому что именно сейчас сильно занят». «И чем же таким важным занят господин Макаров?» Лиза нахмурилась. «Что может быть важнее твоей коронации, Саша? Неужели какой-то мерзкий заговор?» «И это, говорит женщина, которая, может быть, и не принимала участия в заговоре против Павла Петровича, но которая его молчаливо поддерживала. Или же у них шпионы, а у нас разведчики? Этот принцип действует во все времена и применяется к любым условиям. Да, похоже на то». «Саша, почему ты молчишь?» Она приложила руки к вспыхнувшим щекам. «Пытаюсь кое-что понять», — я криво улыбнулся. «И нет, Лизанька, не волнуйся, Александр Семенович не расследует очередной заговор. Все заговорщики пока судорожно полируют драгоценности, чтобы блеснуть на коронации. Но господин Макаров действительно очень занят. Он делит отставных лошадей, предоставленных Михаилом Иларионовичем Кутузовым, Сархаровым и Вороновым». «Поверь, на конюшнях, устроенных специально для ножд полиции и службы безопасности, сейчас идет бойня». «Я не очень хорошо понимаю», — Лиза сжала пальцами виски. «Я тоже не очень хорошо понимал, почему эти ведомства не были снабжены лошадьми, но разбираться не буду, иначе увязну. Главное, что конюшни начали создаваться, конюхи начали наниматься, а лошади, отслужившие свое в кавалерии, начали в эти конюшни поставляться. Больше я просто физически не успел сделать, потому что мы уезжали». Я вздохнул, прикинув объем предстоящей работы только вот по этим ведомствам. «Ваше Величество», — напомнил о себе Спиранский. «Гонец?» «Да, гонец. Ты проверил, что за послание он везет?» — спросил я, поворачиваясь к нему. «Конечно, Ваше Величество», — Спиранский удивленно посмотрел на меня. «Но вам лучше принять этого гонца лично, Ваше Величество, потому что я пока не понимаю, как реагировать на новости, которые он привез». «Впускаю его. Надо же знать, что так спешно хочет мне передать Александр Семенович. Слушаюсь, Ваше Величество». Спиранский наклонил голову и вышел из гостиной, в которой мы с супругой с утра расположились. Елизавета подошла к дивану и уселась на нем с интересом, поглядывая на дверь. Я ее не отсылал. Если в документах, привезенных гонцом, будет что-то действительно секретное, то я просто ей об этом не расскажу. Лиза очень умная женщина и прекрасно понимает правила игры но на рожон не лезет и вообще пребывает почти всегда в прекрасном настроении. все таки она любила Сашку, и я надеюсь, не перестала его любить. Вот только привычка этих немецких дам, к которым относились моя жена, невестка и даже мать, писать бесконечные письма, в том числе своим немецким родственникам, заставляла меня даже в присутствии жены вести себя крайне осторожно. Я вообще поймал себя на мысли, что могу доверять не больше, чем десятку человек из своего окружения, И моя семья, увы, в это число не попадает. В комнату вошел гонец, шляпу он держал на согнутой руке, а волосы были влажными. Получается, что он скакал под дождем и прибежал ко мне даже не обсохнув. Да и спиранский получается долго его в приёмной не мурыжил. Капитан Гольдберг ваше величество, отчеканил гонец и сделал шаг в моем направлении, протягивая конверт. Ну что же, посмотрим, что мне хочет сообщить Александр Семенович. Пробормотал я, забирая конверт из рук капитана. Сургучина печать была вскрыта, Спиранский свое дело знал. Вскрытие писем — это не только отсеивание совсем уж ненужной для меня информации, но и определенная мера безопасности. И иногда случалось, что мой секретарь не знал, что делать с той или иной информацией. Тогда он сразу же притаскивал эти письма мне, не откладывая на утро, когда я разбирал отложенную им для меня корреспонденцию. Вот и сейчас Спиранский не знал, как поступить, и предложил мне решать самому. Открыв письмо, я принялся читать — внимательно вдумываясь в каждое слово. Дочитав до конца, почти минуту смотрел на лист невидящим взглядом, потом встряхнулся, словно меня охватило зноб. Преувеличенно аккуратно свернул письмо и убрал его в карман, после чего посмотрел на капитана. «Вы знаете, что здесь написано, капитан?» — негромко спросил я его. «В общих чертах, Ваше Величество!» — очень осторожно ответил Гольдберг. «Я не так давно вернулся из Англии, и Александр Семенович сразу же отправил меня догонять ваш поезд». «Вот как?» Я внимательно осматривал его. Высокий, подтянутый, темноволосый и темноглазый. Женщинам, скорее всего, нравится. И особенно им нравится этот едва уловимый флер опасности, который окружает капитана. Словно передо мной стоит хищник, пока спокойный и контролируемый, но готовый сорваться в любой момент и ринуться на добычу. «Как ваше имя, капитан Гольдберг?» «Иван Савельевич, ваше величество!» Он на секунду замешкался, прежде чем ответить, словно не ожидал, что я могу спросить нечто подобное. «Идите отдыхать, Иван Савельевич», — приказал я, продолжая его пристально разглядывать. «Полагаю, вам следует поехать в столицу в составе нашего поезда». «Это большая честь, Ваше Величество». Он наклонил голову и заметно побледнел. «Наверное, думает, что же сделал не так, и не стоит ли ожидать ареста». Выпрямившись, он развернулся и направился к двери. Я проводил его взглядом и посмотрел на задумчивую Елизавету. Что за новости привез этот бравый капитан? сразу же спросила она, заметив мой взгляд. Александр Семенович пишет, что бывшего английского посла лорда Уитварта убили, представляешь? Какие-то оборванцы осмелились напасть на столь важную персону и зарезали его прямо в Лондоне. Просто кошмар. Я покачал головой. Мне нужно срочно написать королю Георгу соболезнования и пожелать ему обратить внимание на безопасность в его столице. Шутка ли? В него самого не так давно стреляли, лорда Уитварта убили. Я начинаю беспокоиться за жизнь и благополучие своих подданных, что гостят сейчас в Туманном Альбионе. Граф Воронцов, например. Он так здорово помог своей стране с бумажным станком. Не удивлюсь, если поможет с чем-то еще и не раз. На короля Георга покушались? Лиза прижала руку к рту. «Это ужасно?» «Да, почти в то же время, как моего отца хватил удар только год назад. Я задумчиво посмотрел на нее. И бывают же такие совпадения?» «Это чудовищно на самом деле?» Лиза встала, набросила на обнаженные плечи шелковую шаль и прошлась по комнате. «Да, чудовищно. Я быстро подошел к ней и поднес ее руки к губам». Лизенька, мне срочно нужно уйти. Соболезнование Георгу — это действительно очень важно». Не дожидаясь ответа, я вышел из гостиной. Сидевший в приемной Спиранский вскочил на ноги, как только меня заметил. «За мной!» — на ходу кивнул я ему, направляясь в комнату, заменившую мне кабинет. Спиранский схватил со стола свою ставшую уже неизменной папку и поспешил следом. Как только мы оказались в кабинете, я повернулся к нему. «Что ты слышал и знаешь о короле Георге?» «Эм...» — Спиранский явно растерялся. «Миша, мне нужно сравнить наши знания, чтобы подумать о своих дальнейших действиях», — терпеливо заметил я. «Он болен?» — осторожно произнес Спиранский. «Король безумен, но его безумие пытаются скрыть. А еще в него стреляли в театре. Я задумчиво потер подбородок. Что за мания убить, убийц стрелять в театрах?» «О чем вы говорите, Ваше Величество?» — переспросил Спиранский. «Так ни о чем, просто мысли вслух». Я снова задумался, а потом задал очередной вопрос. «В короля Георга стреляли в результате заговора?» «Нет, насколько всем известно, нет», — покачал головой Спиранский. «Какой-то сошедший с ума солдат, возомнивший себя новым мессией». «Как удобно». Я подошел к окну, глядя на дождь. «Только наши идиоты сами бросаются под пули, ну или в императорские спальни. Варвары, что с нас взять? В цивилизованных странах всегда найдется сумасшедший, слышащий голоса». «Нашептывающие ему всякое. И что, принц Уэльский совсем ни при чем? «Нет, ваше величество», — Спиранский позволил себе улыбнуться. «Принц Георг очень переживает за отца». «Он хороший сын», — я кивнул и направился к столу. «Я так и напишу его величеству, что рад за него. У него такой заботливый сын, который никогда не воспользовался бы безумцем, чтобы освободить себе дорогу к трону. Это будет после соболезнований насчет гибели лорда Уитварта. «И напоследок пожелаю больше уделять внимание безопасности. В жизни-то всякое может произойти. Цезаревон в Сенате убили». «Зачем вам это письмо, Ваше Величество?» нахмурился Спиранский. «Скоро осень», — ответил я ему и улыбнулся. «И правительство возглавляет Аддингтон, а не Пит. Таким случаем грех не воспользоваться, просто грех. Я себе никогда этого не прощу, если сейчас не не посочувствую королю Георгу». Надеюсь, Наполеон тоже воспользуется случаем, иначе я начну плохо о нем думать, добавил я задумчиво. Корсиканец никогда не победит Англию, уверенно ответил мне Спиранский, хотя я его ни о чем подобном не спрашивал. Я не понимаю, при чем здесь осень и каким случаем должен воспользоваться Бонапарт, но он не победит Георга, особенно в море. Конечно, не победит, я пожал плечами. «Но они могут очень серьезно ослабить друг друга. Все ведь зависит от точки зрения, с какой стороны смотреть на их грызню». «И какова же ваша точка зрения?» Спиранский потер лоб. «Я его оставил иной раз в тупик, зато он быстро излечивался от своих излишне либеральных взглядов. Скоро можно будет его усаживать за проекты кое-каких реформ, но пока рано». «А я здесь причем?» Посмотрев на него удивленно, я принялся доставать письменные принадлежности». «Писать нужно будет по-французски, и писать королю я обязан исключительно собственноручно. Это вопрос статуса и этикета». Достав ножек, принялся затачивать перо. «Я всего лишь пришлю письмо с соболезнованиями моему царственному собрату. Лорд Уитвард...» — я покачал головой. «Это такая потеря для всех нас». «Да, сообщи Ольге Александровне Жеребцовой о трагической гибели ее любовника», — добавил я довольно небрежно. «Можешь идти». Спиранский ничего не сказал, только наклонил голову в поклоне и вышел из кабинета. Я же придвинул к себе лист бумаги и обмакнул перо в чернильницу. Главное не переборщить. Скоро осень, плюс хронический стресс. Работа короля не такая уж и легкая, как кажется. Легкая паранойя немного обострится, а там и новое покушение может произойти. Мало ли по улицам Лондона бродит сумасшедших. Лорда Уитварта вон как свинью прирезали. Ужас просто. Никто даже не удивится, если крыша у его величества на фоне таких потрясений снова протечет. Вот только сейчас у его паранойи будет вполне понятный ориентир. Его старший сын, герцог Уэльский, возглавляющий правительство Аддингтон, никогда не пропустит Биль о признании короля недееспособным, потому что это будет означать конец его политической карьере. Эх жаль, попкорн пока не придумали. Я с удовольствием понаблюдаю за этим небольшим между собойчиком. Главное найти сейчас правильные слова, чтобы убедить Георга в том, что сын хочет его убить. Я поставил точку и посыпал письмо песком, когда дверь приоткрылась. Вошел спиранский, хмуро поглядывающий на мое письмо. Он не понимал, что это все значит, но ему и не надо. Если уже спиранский чего-то не понимает, то до остальных точно не дойдет. «Михаил ждал, когда я запечатаю письмо и приложу к Сургучу печать». «Можешь это слать?» — я протянул ему письмо. Спиранский забрал его, но уходить не спешил. «Что у тебя, Миша?» «Вы распорядились найти и доставить к вам Гурьева Семена Емельяновича, Ваше Величество», — сразу же ответил секретарь. «Он прибыл в Тверь, я позволил себе назначить ему встречу. Все равно идет дождь, и...» «Гурьев, Гурьев...» Проговорил я, пытаясь вспомнить, на кой ляд я требовал себе какого-то Гурьева. «А, вспомнил. Когда должен явиться наш уважаемый губернатор со своим не менее уважаемым замом?» «Через два часа, Ваше Величество», — спокойно ответил Спиранский. «Очень хорошо. Давай тогда поговорим с господином Гурьевым, раз он нагнал нас здесь, в Твери». Спиранский наклонил голову и уже собирался выйти, но я остановил его. «Миша, найди мне русского врача, если это вообще возможно сделать». «Хорошо, Ваше Величество, я постараюсь сделать это в кратчайшие сроки». Он замялся. «Я распоряжусь приготовить вам перекусить». «Зачем?» Теперь я удивленно смотрел на него. «Вы очень мало едите, Ваше Величество, мы все начинаем беспокоиться. И это ваше поручение насчет врача?» «Миша, я здоров», — перебил я Спиранского. И «Ем я достаточно, чтобы чувствовать себя хорошо». «Вам уже перешили все ваши мундиры, Ваше Величество!» — выпалел Спиранский. Я же медленно окинул его пристальным взглядом, и он заткнулся. На себя бы посмотрел. Да, я похудел, и мне это нравится. Лицо слегка вытянулось, появились подбородок и скулы, и я перестал быть похожим на жертву фастфуда. Вот только мой теперешний облик с канонами красоты перестал совпадать. Дамы, если и бросали на меня томные взгляды, то потому что я император, а не потому что такой весь из себя красавец. «Ну так меня потенциальные любовницы пока не интересуют. У меня жена весьма горячая штучка. Миша, иди уже выполняй поручение и зови Гурьева». Спиранский вышел, поджав губы. Даже его прямая спина выражала неодобрение. «Ничего, привыкнет». А этому телу даже привыкать не пришлось. Жрал Сашка, похоже, гораздо больше, чем ему было необходимо. И только верховая езда, да и вообще довольно высокая физическая активность не дали ему растолстеть». Но его круглое лицо мне все равно не нравилось, и мне было плевать, что за столом все присутствующие на меня косятся, а повар рвет на голове последние волосы. Я не буду есть и даже пробовать блюда, которые не хочу. Открывшаяся дверь прервала мои рассуждения. В кабинет вошел высокий мужчина, еще не старый, но с большими залысинами на голове. А еще он заметно нервничал. Семен Емельянович, не нужно так волноваться. Проходите, присаживайтесь. Я всего-то задам вам пару вопросов и не отдам Макарову, чтобы тот утащил вас в Петропавловскую крепость. Тем более, что Александра Семеновича здесь нет. «А вы можете отдать такой приказ, Ваше Величество?» — Гуриев сел на краешек стула напротив моего. «Есть за что?» — соединил кончики пальцев, разглядывая его. «Вроде бы не замечал за собой ничего такого, что могло бы привлечь внимание Александра Семеновича», — он криво усмехнулся. В масонских ложах не состою, в заговорах не участвую. А хотелось бы. Я продолжал разглядывать его. Так не предлагали, Ваше Величество, он развел руками. Наверное, слишком маленькая я Сошка, чтобы и масоны, и заговорщики на меня внимание обратили. Правда, вы вот, Ваше Величество, обратили, но я не понимаю, почему. Я всего лишь преподаватель математики, добавил он и замолчал. Не только Семен Емельянович, вы еще и механик а также разбираетесь в строительстве дорог и сводов». Я смотрел на него в упор. В кабинет проскользнул Спиранский и сел чуть сбоку. Понятно, Илья пришел, и Михаил смог оставить приемную, чтобы присутствовать при этом разговоре. Я же смотрел только на Гурьева, давая ему понять, что в данный момент только он интересует меня в качестве собеседника. «Да, но я не думаю...» «Граф Воронцов сделал мне неоценимый подарок. Он прислал сюда, в Тверь, бумажную машину и ее создателя. Еще он упомянул вас в своем письме. Просто коротко обозначил, что вы изучали в Англии гидравлику и свойства пара, и что вы учились вместе с Ричардом Треветиком. Тем самым, что самоходную паровую повозку не так давно запустил и пару патентов получил». «А почему граф Воронцов писал вам про меня и Треветика?» — настороженно спросил Гурьев. «Честно?» Я просил его потихоньку узнать, можно ли инженера Треветика подкупить, чтобы он вместе со своими патентами переехал в Петербург. Но чуда не произошло, Ричард оказался патриотом. Такое тоже среди людей встречается. Я улыбнулся, увидев ошарашенный взгляд Гурьева. «Вас интересуют паровые машины?» — спросил, наконец, сидящий передо мной ученый. «Да, интересуют, но больше меня интересуют дороги». «Я по городу не смог пройти, чтобы ноги не замочить, и это при том, что я был в сапогах. Но паровые машины меня тоже очень интересуют». «Я не изучал паровых машин», — покачал головой Гурьев. «Треветик пытался разобраться с ними сам. У него получилось, можно сказать, что он гений». «Вы были в хороших отношениях? То есть вы можете ему написать и попросить совета, потому что в своих изысканиях зашли в тупик?» — спросил я деловито. «Я могу ему написать, но я не уверен, что он мне ответит». «Пишите». Я придвинул ему лист бумаги и чернильницу с пером. «Побольше лести и восхищение его гением. Я не знаю ни одного ученого, которому это было бы неприятно». «А что потом?» Гуриев взял в руки перо и вертел его, глядя на меня. «Потом мы увезем письмо. У нас как раз оказия случилась. И будем ждать». «А пока мы будем ждать, вы поможете Кулибину модернизировать бумажную машину и поможете губернатору и его заместителю сделать дороги хотя бы в городе. Ну а дальше будет зависеть ответ от ответа Тревитика. Миша, проследи, чтобы все было оформлено, как полагается». Я встал из-за стола и направился к выходу из кабинета. «Ваше Величество, когда прибудут господа Мертенца-Ушаков, мне оставить их ждать в приемной?» – спросил Спиранский, поднимаясь. Гурьев уже давно вскочил, когда заметил, что я ухожу. «Нет, пригласи их в гостиную», — ответил я, выходя из кабинета. «Надеюсь, скоро этот проклятый дождь закончится, и мы сможем уже поехать дальше».